Глава пятая. Следующим утром Терин вернулся в деревню Кабролет и договорился о телеге, которую Айлет потом прикрепила к Честивору. Они вместе взвалили труп жуткого козла на телегу. Вонь теневой чумы уже доносилась из-под ткани. Дорога к заставе будет долгой. Айлет забралась на Честивора, и повела его по тропе к Мелисендису. Узкие тропы в Водохране были только для эвандрианцев, и жители района избегали этих дорог, если только им не нужны были услуги Винатора. Обычно патруль был одиноким делом. Вина была не против одиночества. Честибура ей хватало, и когда она была одна, то позволяла Лоранте больше свободы. Но сегодня лошадь Террина шагала справа от Честебура. Сам винатор молчал с каменным лицом, глядя на дорогу. Он вел себя не по-дружески. Айлет пару раз бросила на него взгляд за утро. Час прошел в молчании. Почему он не ехал вперед? Она не понимала. Зачем он оставался рядом с ней и телегой? Было бы лучше, если бы он поехал чуть впереди, дав ей шанс забыть о его пальцах, нежно обрабатывающих ожоги на шее, забыть о тепле его груди, и весь его руки на ее плечах. Жар охватил ее лицо. Айлет опустила голову глубже под капюшон. «Эта поездка когда-нибудь кончится?» Она решила заполнить тишину, кашлянула, расправила плечи. «Расскажи о рыжеволосой ведьме, на которую ты охотился, Винатор Дубалаф. Он взглянул на нее, приподняв бровь. «Зачем?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Может, я смогу помочь?» Мне не нужна твоя помощь. Этого винатора Дубалафра она знала. Айлит вздохнула и закатила глаза. Как ты отметил прошлой ночью, мы заодно в охоте еще на два месяца. Ответом была холодная тишина, но она не умолкла. Я уже узнала немного информации. Ее зовут Фелин, верно? Ледяное выражение пропало с лица Тевина. Он посмотрел на Айлит с долей удивления. Ты знаешь о ней? — Не совсем, — призналась Айлет. Я не слышала историю, только имя и пару обрывков. Я знаю, Фейлин была... Она не очень хотела произносить эти слова. Она была важной для принца Герарда, но ее захватила тень. Винатрикс ощутила взгляд Террина на себе и поймала его взгляд. А теперь Герард отправил тебя охотиться на эту ведьму, потому что он думает, что это Фейлин или ее тело. Это не все. Терен вздохнул, медленно выдохнул, словно решал, сколько ей рассказать. Айлит ждала, не желая давить на него. Если он решит рассказать, она была готова слушать. Если нет, она сама со временем отыщет ответы. Она не будет умолять его. Но Терен все-таки продолжил. Фейлин была старшей дочерью герцога Целестина Дальдреда, одного из самых властных людей в Пириньоне. Он когда-то был рабом фантомной ведьмы Инран Дикарел. Когда избранный король освободил его, Дальдреде помог ему поймать ведьму сильными чарами. А потом, чтобы винаторы не успели его остановить, он убил ее тело. Жестоко. Айлит кивнула. Отчасти она это уже знала. Холлис рассказывала ей, как Фендерель Дуглейв и другие эвандерианцы, включая саму Холлис, Работали с освобожденным рабом ведьмы, чтобы уничтожить фантовную ведьму, одну из алых дьяволов Адиль. Она не знала имя раба, хотя ей говорили, что он все испортил, жестоко убив ведьму и позволив ей избежать плена в прибежище. Слова Террина совпали с тем, что она уже знала. — Дух Инрен выжил, — продолжил Терин. Он связан с ее тенью. И перед последним ударом Дальдреды Инрен поклялась, что вернется и заберет у него самое дорогое. Она выполнила эту клятву через четыре года, в ночь свадьбы Герарда и Фейлин. Свадьбы? Рот Айлит раскрылся. Она не знала, что принц был женат. Дроваль был далеко, новости из королевства редки, так что она даже не слышала о свадьбе. Терен взглянул в ее сторону и Айлит пожалела, что спросила это. Мысленно она ударила себя за то, что выдала свое неведение. — Да, — продолжил Терин. Он поправил хватку на поводьях, вернулся к дороге. Душа Инрен пряталась в теле служанки в Дюнлаке. Церемония была почти завершена. Принц и невеста вышли открывать бал. Все отвлеклись на музыку и веселье, и никто не заметил, как служанка тихо подошла за Фейлин, взяла нож, И перерезала себе горло. Айрец стала не по себе. Она почти видела трагедию перед глазами. Внезапная жестокая смерть вызывала рябь в Этере. Духи внутри мертвой служанки устремились в ближайшее доступное тело носителей, в невесту Герарда. А что насчет души, Фейлин? Спросила она через миг. Утеряна. Тяжко ответил Террин. Так мы думали. Смертные тела не могут вмещать больше одной души. Чтобы в одном теле было три, тень, ведьма и изначальная душа невозможно. Рыжеволосая ведьма – это уже не Фелин. Что бы ни думал Герард. Это Инред, Дикарл и ее тень. Стало снова тихо. Айлит решила не нарушать молчание несколько минут, пока обдумывала историю Террина. Когда она взглянула на Герарда, Она не знала, что тот был принцем, но он уже тогда упомянул Фейлин. Произнес ее имя с болью в голосе. Казалось странным, что золотой принц, которого поддерживала богиня, так страдал. И бедная Фейлин была изгнана из своего тела в забвение. Какая жестокая судьба! Айлет покачала головой, нахмурившись. Она понимала, что поступки богини не были ясными для смертных. Как смертный разум мог охватить сложность божественного. Но слова вернулись к ней, слова Герарда с первой их встречи. Похоже на слабую богиню, которая не может спасти души своих детей. Айлет поежилась. Осенний ветер, дувший в спину, показался холоднее обычного. — А ведьма? — спросила она. — Что случилось с ведьмой? Фендрель преследовал ее до ведьмного леса. Она сбежала за великий барьер, и он не пошел за ней. Ты нашел улики, что она сбежала в Брешнейна вместе со Скажающей Ведьмой? Террин покачал головой. Я последний месяц искал следы Инрана в Водыхране. Пока что слухи никуда не привели. Вряд ли она сбежала из Ведьменного леса. Айлет не давила вопросами. Его слова не успокоили ее разум, но она закрыла рот и сосредоточилась на дороге. Наконец впереди появилась застава Мелисемис. Башня была высшей точкой в долине внизу. Вспышка цвета у ворот привлекла взгляд Айлит. Она пригляделась, желая отчасти, чтобы Лоранта усилила ее зрение, но сейчас она полагалась только на себя, так что не была уверена в том, что видела. Это ли врет Дюнлока? спросила она после затянувшегося молчания. Терин поднял голову пригляделся из-под капюшона похоже на то. Гонец от принца. Сердце Айлит загрохотало. Если принц прислал весь в Мелисендис, видимо, у Дюнлока были проблемы с тенью. Терен тоже так подумал, пришпорив лошадь и обогнав Айлит. Он устремился к воротам заставы, остановил гонца, поднятой рукой. Айлит поторопила честь Тибора, телега грохотала по камням за ней. Гонец был тощим юношей с веснушками, который выпятил грудь Пытаясь наполнить форму, что была ему велика, и храбро смотрел на приближающихся эвандарианцев. Судя по его большим глазам, он боялся их так же, как всех захваченных, которых мог встретить в районе. Его ладонь дрожала, когда он отдавал свиток Терену. Терен не ждал, пока Айли доедет до ворот, открыл свиток, прочел послание принца. Она ускорила честибора, взглянув на тощего гонца, и поравнялась с Тереном. Он, казалось, только дочитал послание, когда она приблизилась. Айлит протянула руку. «Можно?» Терин свернул свиток, убрав его в жилетку. «Это адресовано мне. Меня вызывают в Дюнлок. Ты останешься тут и проследишь за нуждами района». Камень рухнул в желудок Айлет. Герард выбрал фаворита, но он дал им три месяца. «Когда ты вернешься?» — процедила она. «А что?» — Терен приподнял бровь. «Думаешь, я тебе понадоблюсь?» Айлит нахмурилась. Она не ответила, повернулась к гонцу, вежливо кивнула ему. «Тебе что-то еще нужно?» Юноша покачал головой, волосы упали ему на глаза. «Хорошо». Она спешилась, открыла ворота. Затем завела коня с телегой во двор заставы и не оглянулась, даже когда услышала, как лошадь Терена и пони гонца направились по долине на запад, к Дюнлаку. «Я прослежу за районом», — буркнула она, оттаскивая труб козла в отдельное здание. «Я все сделаю по-своему, пока ты в замке. Радуйся выходным, винатор Террин. Они тебе понадобятся». Она хотела бы сказать ему это в лицо, посмотреть, как он заерзает. Она нуждалась в шансе доказать Герарду, что могла справиться с районом сама, без помощи Террина. И она не была уверена, что готова к встрече с красивым принцем, не сразу после того, как она узнала трагедию его любви.